Глава 26. Ночь на исходе. За окном, за стеклянной дверью, открытой на балкон, не видны сегодня горы, но тучи поднялись выше, и часть их рассеялась, должно быть, где-нибудь далеко, пролившись дождем. На Пятигорск они двигаются теперь, не спеша, точно нехотя бродят вокруг. Но духота ночи уже не так томительной, пахнет цветами из сада. Лермонтов высунулся из окна и вздохнул полной грудью. Потом прислушался и тихо позвал. «Монго, Монго, ты не спишь?» «В данный момент нет, потому что ты меня разбудил. Ты бы на Бештау посмотрел. Что мне на него ночью смотреть? Я его и так каждый день вижу. Он нынче был в облаках и вечером курился, точно загашенный факел. Люблю горы. А знаешь, Монго, ведь завтра все-таки соберется гроза». Или послезавтра? Ты как думаешь? Зачем мне об этом думать, да еще прежде времени? Нет, Монго, с тобой невозможно серьезно разговаривать, спи лучше. Он прислушивается. Еще в детстве здесь, на Кавказе, любил он слушать, как в глубокой тишине тихо проскрипит запоздалая арба, да сторож крикнет гортанным криком, ему откуда-то издалека ответит другой. Монго не выдерживает он. Скажи, что ты слышишь? что ты мне спать не даешь. А еще ты ничего не слышал? С меня довольна. Арба проехала где-то. Ну, знаешь, Мишель, если тебе это событие кажется очень важным, то меня оно в данный момент не интересует. Да ты послушай только, как все эти звуки точно углубляют тишину. И скрип арбы и окрики ночных сторожей. И вот еще, слышишь, ночная птица кричит. Закрой дверь. Ну, ладно, ладно. Спи, у тебя совести нет? Михаил Юрьевич спрашивает Ваня, не подать ли чего-нибудь закусить? Нет, Ваня, ничего не надо. А ты вот что, раз уж ты пришел, давай все-таки Алексей аркадьевич будет. Как бы не осерчали, Михаил Юрьевич. Ничего, ты под нос обрани. Мог же ты его обронить. И перед самой дверью, ну? Ваня с точностью выполняет приказ. Столыпин со стоном восклицает, о господи. И Ваня, посмеиваясь, прислушивается к двум голосам, доносящимся теперь уже из спальни Столыпина. Наконец, в халате наизнанку, весьма недовольный, Монго выходит из своей спальни и усаживается на диван. «Ваня, трубку Алексея Аркадьевича!» «А теперь иди ложись, спокойной ночи!» «Поди, поди, отдохни, милый!» «Да, вот еще! Хорошо, что вспомнил! Тут в ящике стола письмо, завтра возьмешь и бабушке отправишь!» В нем вольный тебе, Фроське и деду Пахому. Михаил Юрьевич, батюшка, дай Бог вам счастье. А только мне от вас вольная не нужна. Я от вас все одно никуда не уйду. А Фроське и дедушки вы бы, Михаил Юрьевич, батюшка, домуш как вернетесь, вместе бы с барыней и дали. А дома, может быть, дам и другим. Теперь иди спать пора. Черкеса мне чуть свет снаряди, и не забудь, смотри, и будь здоров. «Ты не заснул еще, Монго?» — обернулся он к Столыпину, когда Ваня наконец ушел. «Нет, Мишель, но я хочу спать. Для чего ты меня разбудил и поднял?» «Так, Монго, — Лермонтов подсел к нему на диван. Просто очень захотелось на тебя посмотреть». «Я глубоко тронут, — конечно, — ответил Столыпин, зевая и пожимая плечами. Но если такое желание будет приходить тебе в голову каждую ночь, я от тебя съеду». ему комнаты у Найтаки и буду там жить. Неужели ты не мог бы полюбоваться мной завтра, если сегодняшнего дня тебе было мало? Завтра, Монго, нет, не могу. Как встану, уеду в Железноводск. Ух, как приятно снять с себя мундир. Ну так послезавтра налюбовался бы. А послезавтра и вовсе не могу, Монго. Лермонтов подавляет зевок и со вздохом облегчения начинает раздеваться». «Потому что стреляюсь». Столыпин отбросил трубку. «Как? Что ты сказал?» «Как? Как все стреляются, ты угадай с кем?» «Ну уж, милый, тут не до загадок. С мартышкой стреляюсь, ты подумай». Столыпин быстро встал и начал стаскивать с себя халат. «Я не допущу этого», — проговорил он торопливо и решительно. «Это дико. Я сейчас же иду к Мартынову». «Не поможет, Монго». И уж секунданты уговаривали. Очень свиреп. Я думаю, он кинжалов пять с собой возьмет, кроме пистолета. На всякий случай. Не болтай вздорой и пойми, что эта дуэль недопустима. Ты меня слышишь, Мишель? А ты слышишь, Монго, как ночная птица поет? Это она у нас в саду. Мишель, давай лучше о дуэли поговорим. Каковы условия? Вермонтов посмотрел на Столыпина и усмехнулся. Да неужели ж ты думаешь, что у меня поднимется рука на мартышку? Я и в того французика, в баран -то не стрелял, а в мартышку-то в товарища по школе. Слышишь, теперь другая поет. Это значит, ночь кончается, скоро утро. А Опомнись, Мишель, — почти закричал Сталыпин. ведь Мартынов не будет стрелять в воздух. Ну, Монга, ты меня просто удивляешь. Даже Ваня не верит, что мартыш может меня убить. Где это будет когда? «Послезавтра Мартынов назначил семь часов вечера, а место мой секундант, князь Александр, выберет где-нибудь на половине пути из Железноводска». «Как? Ты выбрал своим секундантом Васильчикова, который тебя не любит, который всегда в Мартынове разжигал обиду». «Не все ли равно, Монго?» — махнул рукой Лермонтов. «Исход дела от этого не зависит. Если искать такого секунданта, который меня любит, так за бабушкой придется съездить». Будет тебе шутить, Мишель. Нет, я серьезно говорю. По-моему, это очень даже занятно, что Васильчиков будет моим секундантом. Я его потому и просил. Ведь другим секундантом, милый, ты у меня будешь, а не кто-нибудь чужой. Ну, ведь будешь? Буду, но сделаю все, чтобы эта дуэль не состоялась. Утром пойду к Мартынову и уговорю его. А тебе в самом деле лучше пока быть в Железноводске. Подумать только дуэль с Мартыновым. Дико, невозможно. Да будет тебе так волноваться из-за пустяков. Ты лучше загляни в эту тетрадку. Я здесь нашел старый черновик стихов, что еще Белинский хвалил, черновик Думы. Теперь я написал бы другую. Вот досадно, если эта дуэль не даст мне написать о ней по-новому. Мишель, я не пущу тебя, слышишь? Если ты убежишь, я пойду за тобой и скажу Мартынову, что он не должен, что он не смеет. Не надо, не надо. Давай с тобой лучше жонку по нашему гусарскому обычаю зажжём, согласен? И вот что, Монго, исполни, сделай милость мою просьбу. Бабушке, в случае чего, этот медальон передай. Тут матери моя портрет, а Вареньки Лопухиной, то есть Бахметьевой, Вареньки Лопухиной, поэму о битве у реки Валерик передашь, она ей посвящена. Ты сам передашь все это, Мишель, когда вернешься в Петербург. Ты уверен в этом? Я тебе не говорил еще, как я догонял карету, в которую уезжала Варенька, Мчался за ней следом, с безумным желанием увидеть Вареньку еще хоть на минуту, в последний-последний раз, но так и не догнал. Я третьего дня к Верзилиным потому и опоздал, что там, за Пятигорском, на дороге был, и понял там, что не увижу ее больше. Столыпин поровестов обнял его. Миша, откажись от этой дуэли. «Что ты, что ты? Как же это я могу отказаться, если он меня вызвал, а не я его?» «Да и стоит ли, Монго, так бояться смерти? И разве дадут мне долго жить?» «Все равно не дадут». «Вот тут в бумагах своих я нашел стихи, написанные мной еще десять лет тому назад. Да, конечно, в тридцатом году. Мне тогда шестнадцать было. Боюсь не смерти, я его нет. Боюсь исчезнуть совершенно». «Вот что тут написано, Монго». И вот что поистине страшно. Неужели же так устроен мир? Нет, нет, невозможно. Тут еще стихи одни. Это последнее, что я написал. Ах, как прошлой ночью легко писалось. Вот если бы всегда так. Нашел. Они, оказывается, в книжке Адоевского записаны. Ну, слава богу, что же это, как называется? Называется «Пророк». Вот, возьми и спрячь. Лермонтов положил стихи на стол. Жонка горит. Лермонтов, обернувшись, пристально смотрел на синий огонь. Из пламя и света, из пламя и свет. Ты что, бормочешь, Мишель? Да так вспомнил про другое пламя, совсем не похожее на жонку. Ты еще в детстве любил огонь и синий цвет любил. Нет, я сейчас о другом хочу сказать. Не знаю, как это тебе передать, но пламя творчества, огонь вдохновения вот что, по-моему, замечательно в человеке. Огонь, который рождает и подвиги, и поэзию, и слово. Как ты сказал? Я говорю, Монго, о самом таинственном для меня, о побуждении, о воле к творчеству. Это как зов, которому нельзя не внимать и невозможно противиться. Об этом я написал когда-то. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу и брошусь из битвы ему я навстречу. Мишель сказал, помолчав Столыпин. Я говорю тебе это не как брат, а как русский. Ты наш лучший поэт. Вермонтов покачал задумчиво головой. Ну, вот и жонка потухла. Ну, не зажигай больше свечей, смотри, уже светает. Он вышел на балкон и, присев на перила, посмотрел вокруг. Ух, какое мрачное великолепие окружает сегодня Машук. Он точно дымится, как загашенный факел. Взгляни на тучи, Монго. Они тёмные внизу, а по краям чуть тронуты розовой зарёй. Нет, до чего это прекрасно. А гроза непременно разразится, и мы с тобой еще услышим торжественный гром и раскатов. Боюсь, не смерти я, о нет. Но ведь не может же быть, Монго, чтобы я... Я исчез. Чтобы завтра, когда принесется гроза, и вам улыбнется чистое небо, меня уже не было в мире. Нет-нет, невозможно. Я буду. Потому что я есть...